Глава 33. «Не надо смотреть на меня так, словно ты призрака увидела, мама», — усмехается Матвей. «Мне позвонил мой братишка, все рассказал, вот я и приехал, чтобы поддержать тебя. И тебя, Милена, смотрит на меня, как самочувствие невестка. Твоими молитвами не могу удержаться от ехидства. И странно, что тебя столько лет не волновало поддержкой мое самочувствие». А сейчас вдруг ты воспылал к нам теплыми чувствами. Свекровь, кажется, все еще не может поверить, что Матвей здесь. И да, смотрит она на сына именно так, как он и описал, словно перед ней призрак. «Какие мы дерзкие!» — деверь качает головой. «Прости, не захватил тебе ничего. Не знаю, что ты любишь». «Мне, пожалуйста, честность под соусом из откровенности. Прошу я». И Матвей начинает смеяться. А смех у него задорный, и сейчас в нем нет ни капли лицемерия или злости. Деверя забавляет наш разговор. Вот только Ларису Викторовну не мешало бы в чувства привести. Она, судя по всему, совсем растерялась. «А она мне нравится, мама». Матвей смотрит на свекровь, кивая на меня. «И если ты здесь, то тебе, наверное, тоже. Или ты здесь, потому что больше пойти некуда?» Вот сейчас он ее задевает. Может, не специально, может, это говорят в нем старые обиды, которые Матвей так и не смог отпустить. Ты зачем пришел? Резко спрашиваю. Еще не всем насолил? Спокойно. Деверь поднимает руки, как будто призывая к перемирию. Я хоть и не белый и пушистый, но пришел не ссориться. На самом деле, Милена, как ты себя чувствуешь? Когда Матвей становится серьезным, «Их с Тимофеем действительно сложно различать. Точно так же, как и у моего мужа, проступают морщины на лбу, черты лица будто становятся грубее, и даже взгляд почти одинаковый. Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть смотреть на другого человека с лицом моего мужа». «Сейчас Лариса Викторовна выглядит гораздо хуже меня», – кивая на свекровь, – «и она словно выходит из транса, когда слышит свое имя». «А вы когда успели познакомиться?» спрашивает, переводя взгляд с меня на Матвея и обратно. «Да, это хороший вопрос. Но Лариса Викторовна пока не может отойти от встречи с сыном, которого не видела 15 лет, так что подробности нашего с Матвеем знакомства стоит опустить». «Это неважно», отвечаю я, пока деверь не начал красочно описывать свои фокусы. «Вы, наверное, хотите поговорить?» «Ты бы еще предложила открыть семейные альбомы», фыркает Матвей, занимая свободный стул. «Кстати, я был милым младенцем. Намного симпатичнее Тимоши», подмигивает мне. «Правда, мам?» Лариса Викторовна качает головой, и по ее щеке скатывается одинокая слеза. «Это же надо!» Я видела, в каком состоянии она пришла в мою палату, но вот эта беззвучная слеза Окончательно убеждает меня, что свекровь – обычный человек, из плоти и крови, а не из железа и стали. «Матвей», – шепчет она, – «Матвей, расскажи, где ты был? Чем занимался?» Еще она мать, и пусть была в ссоре с детьми, поддержав мужа, но наверняка сердце за них у нее болело. А как иначе? Они же ее сыновья. С Тимофеем у свекрови хоть какая-то связь была. А о Матвея она вообще ничего не знала. «Тем, что вы с отцом не понимали», — пожимает он плечами, и снова нотки обиды проскальзывают в его голосе. «И тем, что у меня получалось лучше всего. Я играл, объездил весь мир и заработал кучу денег. А с какими девчонками я зажигал в Таиланде?» «Давай ты опустишь подробности своего секс-туризма», — перебиваю я, выставив руку вперед и думаю, что Ларису Викторовну это не интересует. «Ладно», — соглашается Матвей. «В общем, от голода я не сдох, в метро не побирался, вполне счастлив и доволен своей жизнью. А вот сейчас я не могу сдержать смешок. Если он так успешен, то зачем устроил весь этот цирк, вернувшись сюда? Вряд ли от скуки. Но задавать эти вопросы сейчас, при свекрови, я не стану» на нее и так слишком много свалилось ты всегда был упрямым, как и тимофей я знала что ты справишься и не будешь просить о помощи не сможешь переступить через себя говорит лариса викторовна этим мы в отца щелкает пальцами матвей хоть что то полезное от него нам досталось не говори так прошу я он же твой отец, пусть и не такой о каком ты мечтал но он у тебя есть и я не думаю что он бы выставил тебя за порог если бы вдруг тебе понадобилась помощь ты просто мальчик который обижен на своих родителей меня просто прорывает и ты рос в семье в достатке а не в детском доме где рано взрослеешь из тебя уходит вся наивность потому что надо учиться выживать так кто из нас должен быть обижен на жизнь ты ведешь себя как задеристый мальчишка стараясь укусить побольнее но не собственную же мать, которой сейчас и так нелегко». Выдохнув, откидываюсь на изголовье кровати и прикрываю глаза. В палате тишина. Может, я и переборщила, но почему-то мне кажется, что Матвей на меня не разозлится. «У тебя была тяжелая жизнь, Милена». Первый начинает говорить свекровь. «Я рада, что ты не очерствела и осталась человеком». «У меня была Маринка» и мы не дали друг другу пропасть. Рядом все равно нужен близкий человек. А кто был у Матвея все эти годы? Его девочки из Таиланда? Знаете, да, мы с вами хорошо, но у меня есть одно небольшое дельце». Матвей поднимается и направляется к двери. «Ты вернешься? тихо спрашивает Лариса Викторовна, и деверь замирает, взявшись за ручку. «Вернусь, мама, скоро». Отвечает, не оборачиваясь, и выходит. «После ухода Матвея ни у меня, ни у свекрови, кажется, нет слов. Мы так и сидим в молчании, каждая думая о своем. Пока палата не заполняется голосом дочери. Моя радость! Я забываю о девере и обо всем на свете, когда вижу свою малышку. И да, ей пора познакомиться с бабушкой. Хотя, как замечает дочь, на этот статус Лариса Викторовна не тянет». Потом свекровь просит Тимофея выйти с ней в коридор. Наверняка хочет рассказать о визите Матвея. «Твоя свекровь?» Маринка садится на тот же стул, который недавно занимала Лариса Викторовна. «Надо же, такая молодая!» А эта подруга еще не видела ее в лучшие дни. Я помню, как на приеме удивилась, когда Тимофей назвал эту женщину мамой. «Ей точно за пятьдесят, но больше сорока пяти не дашь!» И это максимум, который ей можно дать. «Мама, а бабушка хорошая?» Неудивительно, что из Дарины так и сыплются вопросы. «А дедушка где?» «Малышка. Не могу отпустить руку дочери, а второй глажу ее по щеке, потом заправляю маленький локон за ухо». «Да, бабушка хорошая, а дедушка пока болеет, но мы будем надеяться, что он скоро поправится, и ты с ним тоже познакомишься». «Хорошо», — кивает Дарина, — «а вы с папой еще говорили про дядю?» «Он меня навещал», — делюсь с дочерью, заметив, как Маринка делает круглые глаза. «С ним ты обязательно тоже познакомишься». «Ни на минуту тебя не оставить», — тихо произносит подруга. «Обязательно что-то происходит». «В этом она права. Моя жизнь в последнее время похожа на качели» но я не скажу что все так плохо правда с матвеем еще надо будет пообщаться, но не думаю что он солгал значит вернется а еще мне кажется что уезжать в ближайшее время в тай или куда то еще он не собирается